Артем Яковлев. Кличка Аякс. Программист без места работы. Любая электронная система не работает. когда нет внешних изменений. Внешние изменения подразумевают искажение равновесия. И чтобы восстановить равновесие, система должна работать. Государственный аппарат – такая же система. Чтобы она работала, необходимо ее раскачивать. Значит, преступник для государства так же ценен, как и защитник закона. Таким образом, получается, что эволюция общества – государства напрямую связаны с развитием преступности преступная деятельность граждан государства как эволюционный фактор для самого же государственного аппарата оправдана но аморально никто не радуется ледниковому периоду который играл решающую роль в эволюции человечества но все жалеют умерших мамонтов не понимаю что если снова влезу в эту историю с алмазными нервами, то мне придется перейти ту незримую грань, за которой я стану частью этого самого эволюционного фактора. Иначе просто не получится. Из добропорядочного гражданина с его маленькими грешками и такими же маленькими наказаниями я стану человеком, правонарушение которого караются не мелким штрафом или выговором, занесением в личное дело. И, по-видимому, мне придется находиться за этой чертой до самого конца своей жизни. Потому что это как мышеловка. Войти можно, выйти нет. Я никогда не вернусь к прежней жизни, если сейчас снова ввяжусь в эту тухлую историю. У меня не будет нормальной работы, нормального жилья, Нормальной женщины. Нормальной с точки зрения общества и общественной морали. Я никогда не стану нормальным. Перестану вписываться в общие понятия и ограничения. Стану неподотчетен. Я собрал мобильную станцию, закрутил клапаны замков, оглядел комнату. Взгляд наткнулся на окно монитора. На скамейке перед гостиницей по-прежнему сидел парень со стингом. Ладно, пусть сидит, раз ему так нравится. Я открыл дверь. Я не буду нормальным. Я не вернусь в эту жизнь. И не надо. Дверь за мной захлопнулась. Прежняя жизнь не сумела меня удержать. Посмотрим, не отбросят ли новое. Когда я вышел, то с большим трудом подавил искушение просто подойти к пареньку и спросить у него, что ему нужно. Нет. Пусть все развивается само по себе. Идет, как идет. Я и мой хвост двинулись по тротуару. Уже привычно. Они появились на подходе к Дому Тройки. Два человека и один кибер Точнее, два незарегистрированных кибера и один с официальной меткой. Со стороны могло показаться, что эти три парня просто стоят на дороге и о чём-то переговариваются. Но паранойя, пустившая глубокие корни в моём сознании, подала мне сигнал и остановился, не дойдя до них нескольких метров. Во всяких руководствах для женщин на тему «Как удачно избежать изнасилования» рекомендуется перейти на другую сторону улицы. Я решил не игнорировать огромный опыт по этой части симпатичной половины человечества и резко свернул на проезжую часть. Благо движения было тут невеликое. Еще бы, привилегированный квартал. Понять намерение этих трех друзей не составило труда. Они резко потеряли интерес к разговору и оставив зарегистрированного кибера на той стороне, двинулись за мной. Круто начинается первый день оставшейся части моей жизни. Нечего сказать. Я остановился и опустил сумку с мобильной станцией на землю. Вспомнились слова из недавно отреставрированного фильма. «А нас всего трое. «Один из которых ранен, и вдобавок зеленый мальчишка. А скажут, скажут, что нас было четверо. А тос, с Но сдаваться как-то...» В данном случае я был полностью согласен с Арамисом. Правда, правда, что это была за историческая личность, я по фильму так и не понял. Но это был довольно скользкий тип. Тем не менее, сдаваться совершенно не хотелось. По крайней мере, просто так. А ничего могущего заменить оружие у меня при себе не было. Кроме понта и адреналина. И если первый был уже изрядно пообломан, то второго поднакопилось порядком. Я засунул руку в карман куртки. Парни были специалистами, и могли отличить простую крысу От крысы, загнанный в угол. Это их и подвело. Я был явно загнан в угол, но визуально определить, есть ли у меня что либо в кармане или нет, представлялось довольно сложным делом. Таким образом, возможность, что я достану какую-нибудь незарегистрированную пукалку, была 50 на 50. Получать пулю в живот никому не хотелось, а убивать меня, видимо, в не поступало. Иначе я был бы уже мёртв. Киберги остановились. Так мы простояли некоторое время, и я уже успел пожалеть, что не стукнул того парнишку со Стингом чем-нибудь по голове. Вот ведь навёл-таки на меня, зараза. «Послушай, парень...» – начал тот, что стоял поближе. «С тобой поговорить хотят, не дёргайся, а?» «Когда со мной хотят поговорить, мне письмо посылают с уведомлением. Писать они умеют?» «Умеют. Ты не задирайся, мясо. Вредно это. И хлопотно очень. Ты лучше давай машину». Он указал на чёрной роли, припаркованную на другой стороне улицы. «Прокатишься». «Парни, а почему мне этого не хочется делать?» И «Я сделал шаг назад». «А нас не наеб...» И передний рванулся вперёд, как торпеда. «Я не боевик, я программист. Со времён нового-нового Арбата я сильно эволюционировал. Остепенился, успокоился. Стал просто жить и не вмешиваться. Я даже иногда говорю такие тупости, типа «Насилие не ответ, насилием остановить насилие невозможно». Но по правде, в глубине души я так не считаю. Невозможно остановить насилие словами. Может быть, я не умею или просто не пробовал. Как быстро слетает шелуха цивилизованности с голой дикарской натурой человека. Животные рефлексы инстинкты не забьешь какими-то тысячами лет цивилизации. Они всё равно проявят себя. Дайте только толчок. Небольшой. Например, кибер, который несётся на тебя с резвостью носорога. Это уже достаточный толчок. Я успел скачать на капот, стоящий рядом машины. Кажется, Пежо. Как древность в таком квартале оказалась. Однако Кибер был не так уж глуп, поскольку остановился сразу же, и мне пришлось в срочном порядке поджимать под себя ноги. Его великолепная подсечка грозила мне переломом или вывихом лодыжек, так что он только лобовое стекло выбил и ушибся, кажется. По крайней мере, должен был, когда ему всем телом упал на область коленной чашечки. Это была неплохая задумка, только она почему-то не сработала. Кибер только крякнул, а я ощутил, что его ноги на редкость твёрдые, видимо их уже кто-то ломал. Потом меня обхватили сзади, твёрдый кулак врезал мне солнечное сплетение, коротко так, с машинной дозировкой. Кто-то ласково приговаривал, это за бутылку. Я ещё имел глупость отбрыкиваться. когда меня тащили через проезжую часть улицы. Мне били не сильно, но больно. Как выяснилось, эти отбрыкивания, безопасные для моих похитителей, но болезненные для меня, спасли мне, если не жизнь, то свободу. Я успел только разглядеть большую рыжую тень, что пронеслась сбоку, а затем позже удар. Меня закрутило и шваркнуло об асфальт. Зато локти... Заломленные чуть ли не до лопаток, мигом отпустили. Не ощущая ни рук, ни ног, я вскочил, согнувшись три погибели от боли в груди. И увидел парнишку со стингом. За рулем какой-то сногсшибательный. В прямом смысле этого слова... На миг всё замерло, я, словно на снимке, узрел общую расстановку сил. Два кибера катаются по асфальту в метрах в пяти перед бампером рыжей машины. Юмор был ещё в том, что машина называлась игуар Ноги третьего кибера торчали из-под колёс, а из-за руля машет мне рукой мой хвост. Миг замешательства прошёл, Я ввалился внутрь автомобиля. «Твоя тачка?» – спросил я, когда наконец проморгался, и мы отъехали на достаточное расстояние. «Ты что, обалдел?» Голос у парня был низкий. «Откуда у меня такая тачка?» «Без понятия. Так ты ее...» «Угнал. Прям там, за углом. Когда понял, что тебя сейчас мочить будут». «Блин, так нам сейчас на хвост сядут. Такая тачка, наверное, под надзором». «Наверное. Но, как показывает практика, менты сподхватываются приблизительно минут через пять. Потом минуты три займет поиск. Это если машина на контроле. Если нет, то больше. Большая? Что большая?» Он отвлёкся от управления дорогой и посмотрел на меня. Что-то промелькнуло в моей памяти и исчезло. «Практика!» «Ты сказал, практика показывает!» «Большая практика?» «Да уж не маленькая!» «Понятно. А сам-то ты чьих будешь?» На такой странный вопрос Пайн, не смутившись ни на секунду, ответил. «Мартина!» Кое-что стало проясняться. «Так это он тебе послал?» «Он. Попросил тебя проводить и отмазать, если что. Мало ли, поймаешь проблемы. Дожили». «Мартин. А звать тебя как?» «Это тебя не касается. Я делаю, что делаю, только потому что Мартин попросил. Лично ты меня не интересуешь». «И на том спасибо». «А едем мы куда?» «К нему и едем. Или ты куда-то еще намылился?» Я пожал плечами. Пожалуй, намыливаться куда-то еще не стоило. Ехали молча. «Кстати, прервал я молчание. Спасибо». «Не за что. Это услуга мартина «Замечательно». «Значит, если бы меня мочили, без указания Мартин этот чувак и пальцем бы не пошевелил. Исполнительный парень». Я присмотрелся к нему повнимательней. «Я не кибер», — угадал он мои мысли. «Нечего пялиться. Вылезай, дальше пешочком потопаем. Менты скоро на хвосте будут». Когда мы прибыли, вся теплая компания была на месте. Зарёк, чем-то гремел на кухне. Он любил это занятие что-то приготовить и накормить всех. И да получалось у него великолепно. Болтун спал в углу. Мартин мотался по маленькой квартирке тройки. «Черт!» Мартин выскочил из соседней комнаты, как чертик из табакерки. Я волновался. Почему вы так долго? Он обращался к моему сопровождающему. «Да ладно, Март. Тут такое дело. Он чего-то в гостинице забыл». И парень со стингом указал на меня. «Я ждал, как ты сказал». «А меня это волнует? Ты мог со мной связаться?» «Ну, мог». Парень был явно растерян и огорчен. «Так какого хрена...» Я тут мотаюсь из стороны в сторону. Я не знал. Парень был готов расплакаться. Я не знал, что он тебе так дорог. Извини. Ладно. Нельзя сказать, что Мартин особенно смягчился. От холода, что таился в его словах, замерзали стекла. «Шалтай, ты сделал, что я просил. Спасибо». Я тебе благодарен. Теперь ты можешь идти. Я понял. Я уйду. Шалтай маялся возле двери. Скажи, а мы с тобой... У нас с тобой все уже кончено. Я думаю, что ты вполне способен это понять. Хлопнула дверь. Мартин ушел в комнату и остался стоять возле двери. «Вот оно, оказывается, что. Меня спас бывший любовник Мартина, до сих пор любящий его. Неудивительно, что он не хотел со мной разговаривать. «О, Аякс, и явился!» Тройка выглянул из кухни. «Ты Мартина видел? Он тот извелся весь. От окна не отходил. Ты чуешь?» И он пошло мне подмигнул. «Нет, ты чуешь?» «Надо его позвать. Мартин!» «Не надо. Я втолкнул Тройку обратно в кухню. Мы уже виделись. Ты мне лучше пожрать что-нибудь дай. Вчера так и не поел толком. «Да, кстати!» Без перехода начал Тройка, подавая мне тарелку с мясом. «Ты куда делся вообще? Я тебе домой звонил, звонил. Трубку подняли, но это был я, но не ты». Я из дома слинял. И от бабушки ушел, и от дедушки. Короче, я теперь безработный. Круто. А из дом чего ушел? Особисты нагрянули. Вот такая я персона. Важная. Особисты? Приятно. А рванул-то куда? Белое море. Слушай, ты мне дашь поесть? У меня был довольно трудный день. Ешь, ешь. Кто тебе мешает? А фонарь тебе в Белом море такой повесили? Фонарь? Угу. Тройка указал на мой правый класс Очень даже приличный фонарь. Здорово. Это не в Белом. Это возле твоей старой квартиры. Три кибер навалились. Судя по всему, приятели того парня, в который я бутылкой запустил змеиной кучи. Он меня, вероятно, еще и на митинге заметил, скотина. Глаз действительно побаливал. На митинге? А ты на митинге тоже того, бутылкой? Нет, там я просто шлялся. А что за митинг? Да так, чистая. это шкура у них лидер, оказывается. Чуешь, чем пахнет? Горелым! Воскликнул тройка и кинулся к плите. На кухню вошел Мартин и тихо сел у моих ног. Обнял икру одной рукой и положил голову мне на колено. Он молчал, и я сквозь тонкую майку ощущал, как бьется его сердце. Быстро. Сильно. Ты очень жестокий мальчик, Мартин, сказал я тихо. Мартин не ответил. «Значит так...» Тройка закончил возиться с плитой. «Тема такая, чуваки. Есть план. Ты с нами?» Последняя адресовалась мне. «С вами? Куда же я денусь? И так в дерьме по самое уши». «Есть простой, но надежный план. Блин, вы так смотрите, что я сейчас заплачу от умиления». «План чего?» Спросил я, игнорируя его последнюю реплику. «План добывания алмазных нервов». «Уикудзо? Простой и надежный?» «Да». Тройка пришел в свое нормальное состояние и стал буян. «Будите болтуна, буду излагать».